Простые обыватели или зрители выбрасывают попкорн, вытирают жирные пальцы и расходятся по домам. Они чувствуют самое большее лёгкую дрожь от страха, когда въезжая в тёмный гараж, вдруг воображают, что кто-то затаился за второй машиной. Ну, там, конечно, никого нет, и жизнь продолжается, как прежде, трам-парам-папам. В реальности некоторые семьи жертв проводят остаток своей жизни в ожидании смерти. Конец. Только дурачьё верит в катарсис.